Приложение второе. Список полезных интернет-ресурсов. Интернет стал для человечества величайшим благом и величайшим злом. С одной стороны появился доступ к библиотекам и научным базам данных всего мира, стало возможным каждодневное общение с людьми, двигающими науку в разных точках земного шара, Видеолекции, презентации, блоги, инфографика, фотобанки, отсканированные копии архивных документов чуть ли не с момента возникновения письменности, голова кругом от открывающихся перспектив. С другой стороны, в сеть ежедневно выливаются тонны информационного шлака, из-за чего всемирная паутина, скорее напоминает гигантский полигон для вывоза мусора. Чтобы найти здесь нечто действительно ценное, придется основательно покопаться. Интернет как площадка для самовыражения очень привлекает разнообразных фриков. У них много свободного времени и они, как правило, обладают завидной продуктивностью. Так что на одну страницу с более или менее надежной информацией по какой-нибудь медицинской тематике приходится 10 с откровенным бредом и еще сотня с подтасовкой фактов, некорректной интерпретацией результатов исследований и тому подобным. Если с англоязычными ресурсами все обстоит относительно неплохо, то ситуацию с русскоязычными медицинскими сайтами, которые предназначены для обычных пользователей, не неотягощенных профильным образованием, можно охарактеризовать как «ужас-ужас-ужас» из знаменитого анекдота. В роли своеобразного компаса, помогающего ориентироваться в мутном потоке информации, Можно использовать проект швейцарского некоммерческого и неправительственного фонда Health on the Net – Здоровье в сети. Его сотрудники постоянно мониторят сайты на 35 языках мира. Тем, кто предоставляет доброкачественную медицинскую информацию, выдается заветная наклейка – особый значок, который встраивается в код страниц сайта. Поскольку я сертифицировал один из своих рабочих проектов сайт журнала ABC, могу сказать, что привести весь контент в соответствии с требованиями HON не так-то просто. На переписку с фондом и внесение необходимых правок ушло 8 месяцев. Одно из основных требований Явное обозначение рекламы. Может поэтому значок HON на российских тематических сайтах практически не встречается. А на тех, что есть, он не обновлялся по нескольку лет, хотя срок годности значка один год. После перепроверки фонд продлевает его еще на год. Дата последней сверки указывается на значке. Впрочем, Основные принципы кодекса HON, HON code вполне можно использовать самим, оценивая, так сказать, вменяемость того или иного медицинского ресурса. Итак, должны соблюдаться абсолютно все следующие требования. Первое. Авторство информации. Любой медицинский совет, предоставленный данным веб-сайтом, может быть составлен только лицами, имеющими соответствующую подготовку и квалификацию, кроме тех случаев, когда имеется прямое указание на то, что данная информация составлена лицом, либо организацией, не являющимися специалистами в области медицины. Второе. Цель веб-сайта. Информация, предоставляемая данным веб-сайтом, предназначена для поддержки, а не замены существующих отношений между пациентом и лечащим врачом. Третье. Конфиденциальность информации. Конфиденциальность информации, касающейся отдельных пациентов и посетителей сайта, включая их личность, строго соблюдается владельцем веб-сайта. Владельцы сайта обязуются выполнять требования закона о врачебной тайне, действующего в стране, на территории которой расположен веб-сайт или его так называемые зеркала. Четвертое. Информация должна быть документирована. Источник и дата. Там, где это необходимо, информация на данном сайте – должна сопровождаться четкими указаниями на первоисточник и по возможности предоставлять пользователю прямую ссылку на этот первоисточник. Дата обновления или изменения медицинской информации должны быть четко обозначены, например, в нижней части страницы. 5. Обоснованность утверждений. Любые утверждения, касающиеся преимуществ, эффективности методов лечения, коммерческих продуктов или услуг, должны сопровождаться соответствующими научными подтверждениями с учетом соответствующего стиля. 6. Контактная информация веб-сайта Авторы, дизайнеры веб-сайта должны предоставлять информацию в максимально ясной манере и обеспечивать поддержку пользователей, желающих в будущем получить дополнительную информацию. Авторы, дизайнеры сайта, должны обязательно указать свои адреса электронной почты на страницах сайта. Седьмое. Источники финансирования. Финансовая политика данного веб-сайта, должна быть четко оговорена, включая информацию о коммерческих и некоммерческих организациях, оказывающих финансовую поддержку, предоставляющих услуги и материалы для данного веб-сайта. Восьмое. Рекламная политика. Если одним из источников дохода сайта является реклама, то это должно быть четко оговорено, в представленном владельцем кратком описании рекламной политики сайта. Рекламные или иные коммерческие материалы должны быть представлены посетителям сайта таким образом, чтобы он мог легко отличить их от основных материалов сайта. Если учесть, что в базе HON несколько сотен различных сайтов, можно с определенной долей уверенности сказать что критерии не только хорошо проработаны, но и испытаны на достаточно обширном материале. Так что можно распечатать 8 пунктов кодекса и каждый раз сверять с ними контент очередного медицинского сайта, претендующего на ваше внимание. Кроме того, предлагаю свою коллекцию русскоязычных ресурсов, которые могут оказаться полезными в деле поиска информации о псевдодиагностических методиках антишарлатанский сайт http двойной слэш, слэш Коллекция статей и видеосюжетов, посвященных медицинскому шарлатанству и мошенничеству, обновляется редко, в последнее время авторы ударились в политику но ценен именно как подборка тематических материалов. Коллекция шарлатанских методов лечения HTTPS, двоеточие, двойной слэш www.facebook.com.slash групп слэш 222 30 99 47 951 044 слэш группа в соцсети Facebook созданная старшим научным сотрудником ЦНИ Организации и информатизации здравоохранения Российской Федерации Сергеем Сошниковым, участвовавшим в фильме «Шарлатаны». Элементы большой науки HTTP2.двойной http.ru Ресурс, что называется, со звездочкой. Подходит для тех, кто хочет глубоко разбираться в различных аспектах действительно научных знаний, содержит как лонгриды, длинные, но обстоятельные статьи, так и подборки фактов и перепечатки из научно-популярных журналов. Постнаука www.http.com www.http.com www.http.com Специализация этого сайта – научное видео. Иногда это могут быть короткие лекции, Иногда комментарий по поводу новости, иногда просто монолог специалиста на интересную тему. В проекте участвуют самые настоящие ученые, научные журналисты, писатели и другие заслуживающие внимания люди. Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при Президиуме Российской Академии Наук http двойной слэш klnaan.ru. Единственный официальный орган, противостоящий натиску шарлатанов. Интересен в первую очередь бюллетенями в защиту науки, а также мониторингом лженауки. Обновляется сайт, к сожалению, редко. С 2013 года... Комиссия ежегодно проводит тематические конференции в Санкт-Петербурге с участием ученых и журналистов. Фонд «Вечная молодость» -t -t -двойной слэш, вечная молодост слэш. вопреки не совсем научному названию, ресурс определенно заслуживает внимания, научные новости, интересные статьи, Зажигательный раздел Здоровый скепсис с разборами мифов, заблуждений, шарлатанов и мошенников. Дискуссионный клуб русского медицинского сервера http://двойноеточие/форумс.rusmedserv.com/. Одна из старейших среди доживших до наших дней виртуальных ординаторских куда пускают не только врачей, но и пациентов, при условии, что они ведут себя смирно и не задают откровенно дурацких вопросов. Сам PMC давно коммерциализировался, но форум живет своей собственной жизнью, что не может не радовать. Особую ценность представляют прикрепленные темы в каждом тематическом разделе. Убийцы в белых халатах http, двойной слэш, доктор, дефис, киллер, точка, livejournal, точка, ком, слэш. Самое популярное врачебно-пациентское ЖЖ-сообщество. Несмотря на саркастическое название, здесь нередко вспыхивают дискуссии на десятки и даже сотни комментариев по самым разным вопросам, связанным с медициной. О шарлатанских методиках в том числе. Здесь можно задать практически любые вопросы, пожаловаться врачам на их коллег-недотеп, спросить совета. Официальный сайт журнала ABC. HTTP двоеточие, двойной слэш, www.abc.defisgit.ru Один из моих рабочих проектов. К сожалению, закрыт, но еще минимум год будет функционировать в режиме архива. В свое время одним из первых в Рунете получил сертификат HON, содержит массу интересных и, главное, достоверных материалов, статьи, видео, инфографику, по многим направлениям медицины. Есть несколько любопытных статей о шарлатанах, написанных врачами различных специальностей. Психиатром Максимом Малявиным, акушером-гинекологом Татьяной Соломатиной, иммунологом-аллергологом Татьяной Акимовой Тихомировой, а также вашим покорным слугой.